Не успевший укомплектоваться, и, в сущности, небоеспособный, приказано было стягиваться к станции Никитовка, 20 верст, севернее Таганрога, где дивизия должна была принять подходящие пополнения. Группа генерала Кальницкого отошла в район Казенно, Торская и Ваньковка, имея полтавский отряд в районе Добренькая, Александрополь.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 в район станций Хамутовской, Ольгинской, Манычской. Второе, Донской и Добровольческой армиям прикрыть Ростовское и Новочеркасское направления. А генералу Сидорину, поддерживая правым своим крылом связь с Кавказской армией и задерживаясь на удобных оборонительных рубежах, постепенно отойти на линию Цемлянская, Усть Белокалитвинская.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 Многие ваши пожелания частью проведены, частью проводятся в жизнь. А. Д.